Тихое озеро озаряло лунным светом. По всей округе раздавалась слабая нежная музыка, эхом распространяющаяся над мягким слоем воды. На берегу сидела дева, одетая в белое платье, которая играла на арфе. Эта картина действительно выглядела очень живописно. Кроме того, половина этой фантастической сцены была сделана наполовину искусственно, а другая половина благодаря напитку очарования. Теперь она во всеоружии. Есть всё, что любит одинорог. Выходи, тупая ты лошадь! Арк с энтузиазмом скрывался на холме, находясь недалеко. «Сколько уже прошло времени? 10 минут? Двадцать?» Рока вместе с Арком уже уставали, но вдруг что-то появилось прямо из пруда. Это был белый конь с острым рогом, легендарный единорог. Рукаш подпрыгнула от внезапного появления этого существа. Затем она мягко улыбнулась и продолжила играть на арфе. «Ладно, хорошо. Продолжай его приманивать». Рока, ощущая поддержку, Арка старалась играть красиво и спокойно. Спустя некоторое время очень осторожный единорог всё же начал сокращать расстояние. Рока улыбнулась и сладким голосом прошептала. «Да, всё хорошо. Не бойся. Ты не устал?» Казалось, что единорог улыбался в ответ и вертел своим хвостом. Неужели он действительно планировал приличь на ноги Рока? Арка серьёзно интересовал вопрос. На самом ли деле настолько осторожное существо, которое боится всего подряд изменит всем своим принципам только из-за одной женщины. Он уже желал поставить к чёрту своё терпение и рвануть вперёд, но Единый Рок явно умный парень. Если Арк начнёт бежать, и тот заметит, то ситуация может вновь повториться и поймать не получится. Согласно легенде, Единый Рок должен заснуть на коленях Девы, а потом охотник сокращает расстояние. Как и ожидалось, Белый Конь опустил свой подбородок на колено Рока и уснул, слушая прекрасную мелодию. «Хорошо, сейчас». «Деймос, Дедрик, осторожно приближайтесь с разных сторон. Не смеете делать лишних движений, пока я не дам команду». «Понял. Мне не нравится этот ублюдок. Клац-клац». Деймос и Дедрик также считали этой водянорогой весьма неприятной личностью. В любом случае, Арк со своими фамильярами сократил расстояние, и они приблизились с трёх сторон. В этот же миг в нескольких метрах от цели раздался острый звук ломающихся веток, исходящий со стороны Деймоса, Звук был негромким, но этого хватило сполна, чтобы единорог навострил свои уши. «Да откуда у этого животного такой чувствительный слух? Деймос! Дедрик! Вперёд!» Когда Арк повысил голос, его подчинённые тут же бросились вперёд, и единорог был удивлён и попытался отступить. Его взгляд бегал между Року и Арком. Неужели не работали заодно? Светящиеся глаза единорога просто светились, как будто спрашивая это. Конь явно был зол, Рока ощущала чувство вины и избегала зрительного контакта. Сдерживала слёзы. Казалось, монстр чувствовал себя обманутым. Тем не менее, Арк не собирался выслушивать претензии этого парнокопытного. «Вот оно! Рока, оставь на меня остальное!» «Опа! Не будь с ним слишком суров!» «Сейчас! Вперёд! Дедрик! Дэймос! План А2!» «Хорошо!» Клац, клац, клац. Арк окружил единорога и провёл комбинирующую атаку вместе со своими домашними питомцами. Единорог снова был удивлён и попытался сделать шаг назад. Затем он издал странный крик, прижимая голову, и позади него сразу исказилось пространство. Когда ситуация стала ещё хуже, он попытался сбежать. «Не пропустите! Дедрик!» «Я понял! Тёмный рывок!» Дедрик полетел словно сумасшедший и перекрыл открывшиеся ворота. В конце концов побег был заблокирован, Поэтому единорог переключился в боевой режим. Это был нежный монстр, который с виду боялся всего, но арк вообще не считал его мягкотелом. В конце концов, это был фантастический монстр, чей уровень равнялся цифре в 250. С таким противником точно шутки плохие. Кроме того, скорость единорога была далеко за гранью обычных монстров. Единорог бросился вперёд, словно бык, выставляя в атаку свой рог. Скорость бега была настолько быстрой, что даже Додрик, летающий монстр, не мог поспевать за нём. Арк блокировал атаку своим мечом, но был отброшен на несколько метров из-за этой тяжёлой силы. Я думал, когда выведу этого коня на чистую воду, то всё будет легко. Однако разве он не слишком мощный? Арк сделал толчок вперёд и выпрямился. 250-й уровень, поэтому быть небрежным просто нельзя. Но благодаря непрерывной охоте в горах Аргуса его уровень уже стал 151-м. Кроме того, единорог ведь не замечал, что луна медленно подымалась на небо, и не знал, что с 40-процентным бонусом атрибута «Тьмы» уровень арка автоматически равнялся 211-му. Статистика его фамилиров также повысилась до 90-го уровня, даже если не светила лёгкая победа, но и проигрыш был недопустим. Единый Рог снова бросился вперёд со своим Рогом. «Если я буду следить за его движениями своими глазами, то просто опоздаю. Важны чувства!» Это была пара слов, которые сурово отпечатались его разами после возвращения с каждой тренировки Лима -Янга. Арк выбрал чёткий момент времени благодаря своей интуиции и взмахнул мечом. Ему удалось уловить темп и заблокировать удар. Используя ответный удар, Арк прервал запланированное наступление и отбросил единорога на несколько метров. Важнейшей частью любого сражения является чёткое представление и ощущение времени. Он должен был воспользоваться возможностью, когда выпал шанс. Арк сократил расстояние и использовал другой взрывной навык. «Тёмный танец!» Во тьме появились красные следы, прям как в фильме. Арк быстро переместил своё тело и следовал вдоль дорожки, словно привидение. В горах Аргуса ему удалось улучшить свои способности. Он всегда поступал так в сражениях, по максимуму используя свои навыки, пока полностью не выбьется из сил. Поскольку бои были не такими уж опасными, Арк быстро восстанавливался при помощи вкусных блюд. Благодаря этому его мастерство в разных навыках значительно поднималось. Поскольку навык «Тёмный танец» часто использовался, то шансы его успешного завершения также значительно увеличились. Сейчас процент выполнения составлял 80%, из-за чего каждое движение арка было невероятно сложно прочитать. Казалось, что его тело создавало иллюзию. Единорог начал махать своим рогом в разных направлениях, но уже и сам запутался. Но арк вообще не был задет этими слепыми атаками. Всё было парировано и вернулась с помощью тёмного танца. В одно мгновение единорог получил урон от тёмного танца и тёмного клинка. Тело монстра начало кровоточить. Ха -ха -ха! Умри! Как же я ненавижу таких безупречных парней, как ты!» Закомплексованный Додрик, который имел своих тараканов в голове, стал выкладываться ещё более усердно, чем обычно. «Клац, клац, клац!» дэймос тоже смеялся, и в его пустых глазницах загорелось красное пламя. Он был настолько сосредоточен на атаке, что просто проигнорировал указание арка, Казалось, его с головы поглотило страстное желание владеть костями ног этого единорога. Очевидно, единорог был сильным существом, однако Дедрик испытывал к нему чувство ревности, в то время как Деймус хотел себе его кости. Тем более единорог вообще становился слабаком в глазах Арка, когда тот преследовал своё желание обогатиться. Спустя пять минут монстр был уже в критическом состоянии. После нанесения удара тёмным клинком, единорог пошатнулся и рухнул на бок. Всё тело стало глубоко красным, и появился шанс двойного критического удара. Арк был не из тех, кто упустит возможность добить противника. «Ха -ха -ха -ха! наконец то Засмеялся Арк взмахнул мечом вниз. «Опа, нет!» Закричала Рока и побежала вперёд, став перед Арком. Из-за полученного шока он резко отдернул меч в сторону и ударил в землю. «Что происходит? Почему в такой момент, когда я собирался нанести завершающий удар и положить этому конец?» «А ты можешь не убивать этого единорога?» «С чего бы? Это ведь очевидно, почему он называется монстром. Это вполне себе причина, чтобы убить единорога. Ты не должен его убивать. Я не могу просто смотреть на то, как это красивое животное умирает. Кроме того, единорог поверил мне». Рока кричала и плакала, обнимая единорога. Арк был реально озадачен. Чёрт, я был неосторожен. Как я мог не учесть, что Рока любит милые и красивые вещи? Он не продумал настолько далеко. Конечно, единорог был очень красив, причём настолько, что с лёгкостью был способен очаровать других людей. Тело отсвечивало слабым белым светом, а его большие тёмные глаза, казалось, говорили «Я очень нежный». Вероятно, это и была причина, почему Рока опьянела от его вида. Тем не менее, Арк не мог позволить единорогу уйти, даже если противник был НПС, он просто не мог игнорировать её и просто ударить мечом. Но этот монстр был наглядцом, который заставил эту деву так странно себя повести. Это было нехорошо. Арк не собирался терять предметы и опыт единорога. Его тысяча клуков-нетопырей, 100 повреждённых крыльев фи, которые вложил целых 300 золотых. Все усилия инвестиции будут потрачены впустую, если он не получит рог единорога. Ты понимаешь? Только лишь из-за этого я не могу отпустить его. Тогда Опа может просто забрать его рог не убивать. О, у него не было слов. Я могу, но... Тогда спроси единорога. «Он очень нежный, и если ты объяснишь ему, то он наверняка сможет тебе помочь». «Это монстр!» Арк не мог понять. Нет, он просто не хотел понимать. Тем не менее, время для критического удара было упущено. «Невероятно!» Арк использовал напиток очарования, чтобы увеличить её очарование на 300% и отвести от себя всевозможные взгляды. По лицу Рока стекала река слёз, когда она сжала руки вместе и умоляла его. Она выглядела невероятно красивой, Отчего у Арка появилось острое желание послушать, что она хотела. Вероятно, это всё было из-за стопроцентного эффекта напитка, но... Дальше было так, словно он топор прямо на свою ногу. «А я понял, так что прекрати!» «Если ты тип послушно даст мне Рок, я не стану его добивать!» Рокок явнулся и продолжил ласкать единорога, сказав. «Я сожалею насчёт этого насилия, но ты, вероятно, слышал, что у него были веские основания, поэтому можешь сделать мне одолжение?» «Пожалуйста, дай небольшую часть своего рога моему Оппе». Когда я единорогу кратко взглянул на Арка, он фыркнул и просто отвернулся назад. «Да этот парень охренел!» Арк стал сердиться, и уже было что-то хотел сказать, но Рока продолжила. «Пожалуйста, сделай мне должение. Если ты будешь упрямиться, я просто не смогу остановить Оппу. Пожалуйста, помоги мне помочь тебе. Я правда не желаю, чтобы ты погиб тут, оставив после себя лишь свою кожу». Сказала Рока с печальным голосом чего единорог замолчал? Сколько уже прошло времени? Внезапно монстр опустил свою голову, и на его роге появилась трещина, и единорог посмотрел на это с неприятным выражением, а потом быстро толкнул свой рог в сторону рога. Потом животное посмотрело на Арка, казалось, оскорбляя его. «Я отдаю его вовсе не из-за тебя!» Казалось, говорил тот Арку. «Опа! Это нормально?» «Чёрт! Думаю, не стану его убивать!» Наблюдавший со стороны Дедрик не смог удержаться и сказал сердито. не за что! Почему мы должны отпускать такую скотину, как он? Мастер, куда делся ваш темперамент, когда вы издевались надо мной? Вы ведь можете просто его поймать и зажарить! Что за грязные вещи ты говоришь своим ртом? А, э, отпусти меня, женщина!» Рока быстро закрыла рот Дедрику, который мгновенно отступил. «Хорошо. Исчезни, пока я не передумал». Арк развернулся и даже не потрудился проводить того взглядом. В конце концов, он получил главное, хоть и не был полностью удовлетворен обстоятельствами. Согласно информации из книги «Монстров», сокровищем единорога было все его тело, кожа могла быть использована в качестве материала для отличной брони, а кости подходили для оружия. Кроме того, пострадал даже Деймос, которому не удалось заполучить так желанные кости ног. Да уж, получив пару косточек, он мог бы с лёгкостью увеличить свою статистику. Со скоростью единорога ловкость Деймоса значительно возросла бы. Фактически всё это находилось в его руках. Но взять-отпустить... Арк хотел расплакаться от сожалений. согласие Арка-рока использовала песню восстановления, чтобы подлечить единорога. «Ты можешь идти. Больше не попадайся на таких плохих девушек, как я, и живи хорошо». Тем не менее единорог колебался и просто бродил по округе. «Почему этот парень слоняется тут и испытывает моё терпение?» Сказал Дедрик с раздражённым взглядом. Арк тоже выглядел не очень хорошо. Эффекты от напитка очарования всё ещё могли действовать, но неужели они настолько сильно действуют на эту женщину, что эта лошадь была готова умереть? На лице показалась небольшая горечь. В то время, пока Арк, Дедрик и Деймос, который не мог избавиться от сожаления утраченной кости, смотрели на единорога, тот, казалось, принял какое-то решение и вернулся. После этого он встал на колени перед Рока и лизнул её руку. «Призыв коня!» Прославленная лошадь-единорог поклялся в верности Рока. Единорог является разумной достойной лошадью. Он может присягнуть на с невинной деве лишь раз в жизни. Если лошадь предложила себя и была принята, её можно призвать через систему призыва. Ездовой питомец может доставить вас любое место с фантастической скоростью. Тем не менее, единорогам не нравятся сражения, поэтому он никогда не появится на поле боя, даже если это будет требованием того, кому он поклялся в верности. Единорог поклялся вам в верности. «Во время езды на единороги ваша скорость повышается на 1000 процентов. Во время езды на единороги ваша удача повышается до 100 процентов. Во время езды на единороги вы никогда не будете атакованы монстрами». «Опа!» Рока была под большим впечатлением и быстро рассказала Арку о деталях информационных окон, но он не мог ничего ответить, лишь разинув рот расширив свои глаза. «Что?» «Это было подобно тому, как в один миг заработать тысячу золотых. И всё досталось Рока». Кроме того, дополнительные эффекты были огромны. Среди других лошадей самой быстрой считалась лошадь красной крови, которую могли использовать только игроки с определёнными профессиями. И то она увеличивала скорость лишь на 500%. А у единорога была в два раза больше 1000%. Даже если её нельзя было использовать на поле боя, скорость движения всё равно была великолепной. Кроме того, монстры вообще не могли атаковать её время езды. Но всё ли это? Не будет ли больше затрат на неё... Поскольку это была далеко не обычная лошадь, обычные владельцы лошадей очень сильно тратились на них. Поскольку необходимо было покупать роскошный овс и собирать урожай, чтобы её прокормить. Если лошадь заболевала, требовалось покупать лекарства, чтобы её исцелить, а при нахождении в деревне её приходилось оставлять в конюшне. Стоимость её обслуживания не уступает настоящей машине, однако рога получила всё бесплатно. Если в наши дни автомобили, которые обходятся без платы за дорогостоящее топливо. Арк вообще не подозревал себе, что его напиток очарования окажет такой огромный эффект, который приведёт к ещё большей выгоде. «Это сволочь! Ему спасли жизнь! Так почему он продолжает слоняться по округе?» Единорог больше не стал терпеть и начал отфыркиваться. Во всяком случае, Рока понравилось единорогу, поэтому сразу спрятался за ней. «Теперь у меня будет возможность встретиться с Сопой в любое время, когда захочу!» Лицо единорога мгновенно исказилось, словно он проглотил дерьмо.